Из прочих явств для завтрака Джордж рекомендовал яйца с беконом, так как это легко готовить. Холодное мясо, чай, хлеб с маслом и варенье. На ланч, сказал он, мы можем есть бисквиты, холодное мясо, хлеб с маслом и варенье, но только не сыр. Сыр, подобный керосину, чересчур притязателен. Он завладевает всей лодкой. Он пропитывает корзину и передает сырный запах всему, что в ней находится.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 Я заехал за сырами и увез их в кэбе. Это была дряхлая каретка, с прижжённым в неё разбитым на ноги закалённым лунатиком, которого его владелец, говоря со мной, назвал в минуту увлечения лошади. Я положил сыры сверху, и мы отправились аллюром, сделавшим бы честь любому паровому катку, и всё было весело, как похоронный звон.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 И мне пришлось сесть в отделение, где уже находилось семь человек. Один сердитый старый джентльмен запротестовал, но я, несмотря на это, влез и, положив сыры в сетку, протиснулся до места и заметил с приятной улыбкой, что сегодня жаркая погода. Прошло несколько минут. Затем старый джентльмен начал тревожиться. "Очень здесь душно", сказал он. совсем невыносимо отозвался его сосед. Тут оба они начали потягивать носом и по третьему разу вдохнув запах полной грудью, встали, не добавив ни слова, и вышли Иван. Тут поднялась толстая дама и сказала: "О безобразие, так беспокоить почтенную замужнюю женщину". Собрала кофр и восемь свёрток и вышла.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 Её улыбнулся чёрному господину и заметил, что мы остаёмся вдвоём на всё отделение. Он же добродушно засмеялся и ответил, что иные люди затевают целые истории из запустеков. Но даже и он впал в странное уныние, когда поезд тронулся. А виду чего, когда мы прибыли в круг, я предложила ему выйти и промочить гладку. Он согласился, и мы протиснулись к буфету. вдевевали пили и топали ногами махали зонтиками в продолжении четверти часа наконец подошла барышня и спросила не угодно ли нам чего-нибудь вы что хотите пить спросил я обращаясь к приятелю на пол кроны чистой водки пожалуйста мисс сказал он и выпив её тои спокойно убрался и сел в другое отделение что я называю подлость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 "Маам", сказала я. "Лично я люблю запах сыра, и путешествие с ним из Ливерпуля всегда будет вспоминаться мне как блаженное окончание приятных каникул. Но в этом мире нам следует думать также и о других. Дама, под кровом которой ей имей честь обитать, вдова, возможно, так же, что и сирота. Она питает сильное, можно даже рассказать красноречивое предупреждение против того, чтобы ей по её выражению наступали на нос присутствие сыров вашего мужа в её доме будет я инстинктивно это чувствую понято ею как наступление на нос но да не скажет никто никогда что я наступаю на нос вдовом и сиротам прекрасно проговорила жена моего друга вставая могу только сказать что я заберу детей и поселюсь с ними в гостинице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 Но считаю, однако, что Жорж был прав, исключив его из списка. Чая нам не надо, сказал Жорж. Лицо Гариса омрачилось. А будет добрая дружная сборная еда в 7 часов. Обед, чай и ужин сразу. Гарис несколько приободрился. Жорж предложил взять пирожки с мясом и фруктами, холодное мясо, помидоры, фрукты и зелень. Для пития мы взяли замечательное клейкое произведение Гарриса, которое разбавлялось водой и получало название лимонада, водовольный чай и бутылку виски на случай, сказал Жорж, если мы опрокинемся. Казается мне, что Жорж чрезчур напирал на мысль об опрокидывании. По-моему, это нехорошее расположение духа, когда пускаешься в плавание. Всё же я рад, что мы взяли виски. вина и пиво мы не брали. Они не годятся для реки. От них чувствуешь себя тяжёлым или ленивым. Стаканчик под вечер, когда окалачиваешься в городе и любуешься барышнями, вполне уместен. Но не пейте в этогда, когда солнце жарит вам прямо в голову и впереди предстоит серьёзная работа. Перед тем, как разойтись, мы в этот вечер составили список того, что нам надлежало взять. И он оказался достаточно просторным. На следующий день, бывший пятницей, мы раздобыли все эти вещи, а вечером саجلлись их укладывать. Достали большой саквояж для платья и две большие корзины для провизии и кухонных принадлежностей. Стол сдвинули к окну, сложили всё посреди комнаты на полу, сели вокруг и стали смотреть на груду. Я сказал, что буду укладывать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 "А ботинки-то не останешь клась?" спросил Гарисс. Я оглянулся, и увидел, что забыл их положить. Как это похоже на Гарисса. Разумеется, он не мог сказать ни слова, пока я не стянулся к вояжеремнями, а Жорж стал смеяться этим своим несносным, бессмысленным, тупоголовым, разинутым до ушей хохотом. Как этот смех может взбесить меня? Я вот перса к вояже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 И каждую поднимал кверху и встряхивал. Щётка нажилась в сапоге, потом я уложил всё сначала. Когда я закончил, Жорж спросил меня, внутри ли мыло? Я ответил, что мне наплевать, внутри ли мыло или нет. Заклопнулся за квоежей стену в гривне, но увидел, что уложил свой табачный кисет и вынужден был снова отпереть его. Окончательно запертым Он оказался в 10 часов 5 минут пополудни, а оставалось ещё уложить корзины. Гаррис сказал, что нам надо пуститься в путь меньше, чем через 12 часов, и что, пожалуй, будет лучше, если они в Джорджем сделают остальное. И я согласился с ними и уселся посмотреть, а они принялись за дело. Начали они с лёгким сердцем. Очевидно, он имеревал показать мне, как делается дело. Я не делал замечаний. Я только ждал, когда Джорджа повесят, Гарис будет худшим уклеичиком в мире. Я смотрел на груды тарелок, чашек, чайников, бутылок, мисок, пиртовок, пирогов, помидоров и так далее, и чувствовал, что зрелище будет интересным. Я не ошибся.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 И никогда во всю свою жизнь я не видел, чтобы два человека натворили столько дел с куском масла ценой в один шиллинг два пенсы. После того, как Джордж соскрёб его со своей туфли, они попытались вложить его в котелок. Оно не легло, а то, что влезло, не хотело вылезать обратно. Наконец, они выскребли его вону и положили на стол. И Гаррис тотчас сел на него. И масло пристало к нему. Они пошли разыскивать его по всей комнате. "Я готов присегнуть, что положил его на этот стол", сказал Джордж, уставившись на пустое сиденье. "Я сам видел, как ты его клал, не далее, как минуту назад", подтвердил Гарис. Снова они отправились вокруг комнаты, на русском и снова сошлись посредине и воззрелись друг на друга. Удивительнейший случай. Заметил Жорж высшей степени таинственный, подтвердил Гарисс. Тут Жорж зашёл Гариссу в тыл и увидал масло. Да вот же оно тут, как тут, воскликнул он с негодованием. Где? крикнул Гарисс, поворачиваясь и устремляясь куда-то. А да стой же да это ты смиренно. Куда идёшь ты? заревел Жорж, бросаясь в погоню. Тогда они сняли его и упаковали в чайник. Мон Муранси, как и следовало ожидать, принимал во всем участие. У Мон Муранси одна только чистолюбивая мечта в жизни – попасться под ноги и быть обруганным. Если ему удается протиснуться туда, где он особенно неуместен, и отравить всем существование, и присутствующие выйдут из себя и будут швырять в него чем попало –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 Он и поколебимым заблуждением, что кажется раз, когда Гарис или Джордж протягивает за чем-нибудь руку, им требуется его холодный влажный нос. Он вступил ногой в варенье и рассыпал чайные ложки и притворился, что лимоны крысы, и влез в корзину и умертвил тройх из них, приличем Гарис огрел его сковородкой. Гарис уверяет, что я почеря его. Вовсе я его не почерял.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 Что это старое и неостроумно, Джордж протил. В котором часу будете воз, ребята? Гарис сказал: В 7. Я сказал: Нет, в 6, потому что собирался писать письма. Мы с Гарисом немножко сцепились по этому поводу, но наконец разделили разницу пополам и остановились на половине седьмого. Разбудим нас в половине седьмого, Джордж сказали мы. Жорж не отвечал, и подойдя к нему, мы увидели, что он давно спит. Поэтому мы приставили к его кровати лахань с водой и таким образом, чтобы он мог упасть в неё, когда встанет поутру, а сами улеглись в постель.